Глава восьмая. Караваев. Я сегодня танцевал гангман-стайл. Пел караоке в идиотский розовый микрофон, украшенный золотистой короной, прабелогривых лошадок. Пил вонючий буратино, от которого у меня началась адская сжога. «Чего ты ещё от меня хочешь, личинка Люцифера?» Простонал я, обвалившись на диван. Хотелось сдохнуть, и больше никаких вечеринок. Никогда. Еще одна игра, без нее день рождения неполцененный. Так сказала Феодосия Марковна, наша воспиталка. Наморщила нос девчонка. Неполноценный воспитательница. Раздраженно поправил ее я, мечтая отыскать гребаную бабу с именем, как у мультяшной старухи, и вырвать с корнем её поганый язык. Порядочные девочки говорят правильно. Чёрт! Я превращаюсь в заботливого папочку. Меня покусали, что ли? Давай уже свою игру, видишь? Папа уже устал. Вступилась за меня Люся, за что я ей сейчас был крайне благодарен. Но вот насмешка в её голосе показалась мне очень издевательской. Ещё один детский праздник, и я повешу на гвоздь свой супер-мачо-костюм. Куплю себе тёплые кальсоны, грелку и мазь от геморроя. Как она называется? «Каравай!» — радостно выкрикнула девчонка. «Какого чёрта? Терпеть не могу это слово!» Прорычал я. В мозгу вспыхнули неясные образы, которые я не успел уловить. Голова закружилась, как в детстве на карусели. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Ты плохой сын, бестолковый, в кого ты только такой удался. В папашу своего, наверное. Он тоже был тряпкой и соплей. Лучше бы я тебя не рожала. Пап! «Это такой хлебушек! Ты чего? Просто немножко поводим хоровод, и я тебя выберу, не бойся!» Засуетилась малышка, а я затряс головой, на которую будто надели шипастый венец, пытаясь выкинуть из неё женский злой голос. Привычная уже ярость чёрным дымом поползла по венам, заполняя каждую клеточку ненавистью к себе. «Соня, детка, подожди! Боря!» «Ты в порядке?» В ее тоне звучала тревога. «Как там ее?» «Люся!» Легкая рука легла мне на лоб. Я открыл глаза и уставился в испуганные, потемневшие от явного волнения вишни. «Да че ему будь-то? поди опять при...» «Все хорошо!» прохрипел я, перехватывая ладонь жены, повинуясь какому-то странному импульсу. Просто захотелось дотронуться до бархатной кожи, почувствовать её тепло. Наверное, раньше, когда она ещё меня любила, мне это нравилось. Не могла не любить. Родила же от меня. Значит, мы были, по крайней мере, близки. Просто голова закружилась. Папа, а хочешь, я тебе сказку расскажу? И ты уснёшь сладко-сладко. Я знаю про лесное чудище. «Оно злое-злое было, а потом влюбилось. Испуганный голосок девочки задрожал в пространстве, разрушая зыбкую связь с ее матерью, всплывшую из каких-то глубин прошлого. «Наверное, нашего с ней общего вчера». Люся выдернула мягкую ладошку из моего захвата и отвернулась. «Сонечка, папа еще не выздоровел до конца. Тихий вздох женщины, он знаком мне». Я его помню. Странно, но именно эти маленькие проявления жизни всплывают в моих чувствах. Всё остальное словно кто-то нарочно стёр из памяти огромным ластиком. Боря, я тебя уложу в спальне, там будет удобно. Ты со мной ляжешь? Чёрт, ну что я за дурак? Её спина тут же напряглась, и, судя по сопению, Люсю я разозлил. «Мне пора, похоже!» — гаркнула сестрица. И сейчас её противный голос был как нельзя кстати. Он разрядил потрескивавшее в воздухе электричество. «Темно уж, а народ пугливый. Как думаете, таксист не очканёт, если я в костюме тёти ложки к нему явлюсь? Не вам же оставлять такую вещь, знаю я вас, ничего нельзя доверить!» «Может, у нас останешься?» — растерянно спросила Люся. А мне захотелось подняться с дивана и поддать сестрице Пендаля под хвост для ускорения. Интересно, чего эта толстуха так боится? Взгляд, как у затравленной овцы стал. Видимо, здорово мне по башке прилетело, иначе с чего бы я вдруг так поплыл? Я не семьянин, это же ясно. — Нет уж, нет уж, умерла так умерла! — хохотнула Галафира. — Но не буду мешать это, Люсь, осторожно с ним!» «Он как зыркает, того, гляди, глаза лопнут у брат самого!» «Котяра, блин! Не повторяй прошлых ошибок! Серый волк никогда не превратится в поросенка!» Мир снова перевернулся несколько раз. «Поросенок! Это слово такое знакомое!» Посмотрел на жену и вспомнил. «Это её я так называл!» И она обижалась, и также метала молнией своими глазищами, когда злилась. Перед глазами вспыхнул образ. Часы в пухлой руке. Дорогой скелетон. Бегущие стрелки и шестерёнки, крутящиеся без остановки. «Тёть Клаша, а каких ошибок?» Влезла в разговор девчонка. «Фатальных!» Рявкнула моя сестрица и напялила на голову лошадиную морду. Господи, храни всех шоферов такси. Сегодня им предстоит испытание. Часы, выдохнул я. Люся всхлипнула. Глашка затормозила, словно наткнулась на невидимую стену. Люся, мои часы. Их тоже украли. Ты их проиграл. Пристально глядя мне в глаза, прохрипела толстуха. «Это был мой подарок на нашу свадьбу. Я провожу Глашу, а потом уложу тебя спать. А ты! Ты меня никогда не простишь, ведь так? И зачем мне было ее прощение? Я и сам не знал. Нужно было просто прийти в себя и снова сбежать, позорно поджав хвост. К чему все эти идиотские вопросы?» «Я лягу с Сонечкой, она сегодня перевозбуждена. Так будет лучше». Проигнорировала Люся мой вопрос и пошла в прихожую, конвоируя тётю-лошадь. Я откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза. Рядом примостилось моё маленькое продолжение. Прижалась ко мне доверчиво и зашептала. «Жило было страшное, ужасное чудовище. У него из головы росли...» Огрёмные роги! Из носа торчал пятачок, а вместо рукав были копыта, и было оно страшно злым и ужасно несчастным, потому что не умело любить.